Глава 17. Дядя Костас собирает свиту. Тихо встав с кровати, я подхватил меч и аккуратно, чтобы никого не разбудить, вышел из комнаты. Стены в бастионе были толстыми и хорошо держали звук, поэтому, только подойдя к двери соседней комнаты, я смог услышать шум. «Так-так, и что тут у нас происходит?» Дверь в комнату к моему соседу оказалась открытой, и, толкнув ее, я увидел интересную картину. Четверо уродов пытались удержать дуба на кровати, пока пятый, держа в руках что-то вроде инъектора, пытался вколоть здоровяку непонятно что. Но дуб не сдавался, и, несмотря на то, что держали его тоже немаленькие ребята, вырывался как мог. Видимо, здоровяк уже успел заснуть, и только интуиция спасла его. «Отпустите его, уроды!» Толкнув дверь, я ввалился в комнату с мечом наперевес, и мой крик оказался настолько неожиданным, что один из тех, кто держал дуба, растерялся и отпустил руку здоровяка. «Фатальная ошибка, дядя, фатальная!» Стоило только защитнику получить свободу, как он одним ударом откинул к стене второго, а потом и с остальными двумя разобрался быстро. Незнакомец с инъекцией понял, что затея провалилась, и, развернувшись, попытался покинуть комнату, но у него на пути стоял я, и ударом меча плашмя свалил его с ног, а дальше Дуб молодецким ударом ноги отправил его в глубокий нокаут. «Спасибо, парень!» Громко дыша, сказал здоровяк и протянул мне руку. «Еще бы немного, и твари бы добили своего! Сильные падлы были!» «Да не за что! Я пожал плечами!» «А ты их знаешь?» «Нет!» Дуб отрицательно покачал головой. «Но комендант разберется!» «А теперь иди к себе! Я сейчас позову своих!» «И мы пойдем к Урусову. Моя ночь уже испорчена, а ты можешь еще поспать. А завтра утром подходи к моему столу, поговорим». Дуб хлопнул меня по плечу и начал стягивать незнакомцев в одну кучу. Ну а я развернулся и пошел досыпать. «В самом деле, всю ночь тратить на разбирательство не сильно хочется. Главное, что человеку помог, а с остальным он и сам разберется». Вернувшись в комнату, я люк обратно и, немного погладив черного, который, как всегда, устроился у меня под боком, провалился в глубокий сон. Дуб проводил взглядом княжича и мысленно усмехнулся. Он соврал парню, ведь все, кто пришел к нему в гости, он прекрасно знал, и сегодня ночью он лишится целого отряда защитников, но они сами сделали свой выбор, так что пусть их судят боги, а Дуб организует им встречу. Оплот Распутинах Владимир Николаевич, после того, как отвез внучек к своему старому товарищу, вернулся в оплот и развернул бурную деятельность. Все, что касается безопасности, было усилено в несколько раз. Князь открыл сокровищницу клана и выделил средства специально на поиски тех ублюдков, что пришли к Тумановым. Но времени прошло всего ничего, так что князь приготовился ждать. «Ваша светлость!» В гостиной появился Тихон. «Есть какие-то новости по поводу юного господина?» «Переживаешь?» Владимир Николаевич усмехнулся. «Не переживай. С Костей все нормально. Урусов связывался со мной. Сегодня внук с дружинниками был на первой самостоятельной охоте. И, насколько я понял, вернулся с хорошей добычей». «Хорошая новость». Тихо улыбнулся. «Может, мне все-таки стоит присоединиться к нему? Вы же знаете, аномалия – слишком опасное место. Юному господину не помешает дополнительная помощь. Тихо, мы это уже обсуждали!» Владимир Николаевич улыбнулся и покачал головой. «Внук должен сам понять, кто он такой и чем он хочет заниматься, а мы ему будем мешать. Костя постоянно будет оглядываться на нас, а так нельзя. Или ты думаешь, я просто так его в аномалию послал?» Князь хитро прищурился. «Я бы мог привлечь его к этому делу, чтобы он вместе со мной искал тех, кто уничтожил Тумановых, но я решил, что в аномалии ему будет лучше». «Там он будет полностью один, друженики не в счет, и ему придется учиться, как жить в отрыве от рода». «А это хорошо?» Тихон задумчиво покачал головой. «Что хорошего в том, чтобы жить в отрыве от рода?» «То, что научившись этому, Костя выживет в любом случае», жестко сказал князь. «Если за наш клан возьмутся всерьез, то внуку придется покинуть страну, а значит, пусть он заранее получит навыки, которые могут ему помочь». «Вы плохо знаете своего внука, ваша светлость», — с улыбкой сказал Тихон. «Если он поймет, что рот под угрозой, бежать он не будет. Так что в этом плане ваша затея не сработает». «Посмотрим», — недовольно сказал Владимир Николаевич. «Главное, что внук хоть немного, но поживет один. А по истечении двух недель мы будем делать выводы». Тихон молча пожал плечами. В отличие от князя, он был уверен, что княжич никогда не согласится бросить свой рот и клан, что бы ни случилось. Третий бастион. Утро. За завтраком я вспомнил о словах дуба и, оставив своих дружинников, направился к столу здоровяка. Я уже почти добрался до стола, когда мне наперерез выскочил незнакомый мужик и, ощерив рот в недоброй улыбке, попытался окатить меня чем-то из кружки. «Ты кто болезный?» Щит тени я поставил на автомате, и желтоватая жидкость закапала на пол, так и не добравшись до моей одежды. «Я вызываю тебя на поединок, щенок!» «Недовольно, — сказал он, — сейчас, если не испугался!» «Ты серьезно?» «Смотря на этого дурачка, я не знал, что мне делать. Сразу начать его бить или все же дойти до ринга?» «И ведь наверняка у него есть конкретная причина лезть именно ко мне. Причем наверняка не связанная с бастионом. Я тут только второй день, по сути, и кроме здоровяка Глеба ни с кем не успел подцапаться. «Да, я серьезно. Понимая, что выставил себя дураком перед всеми, мужик все же продолжил... «Даже интересно, сколько ему заплатили, чтобы такую глупость сделать?» у «Урусов же наверняка через несколько минут про это узнает, и этот идиот вылетит из третьего бастиона». «Ну, хорошо». Я пожал плечами. «Только давай договоримся. После того, как я тебя на ринге сломаю, ты расскажешь, кто тебя надоумил». Усмехнувшись, я посмотрел ему прямо в глаза. «Ну что, согласен?» Взгляд мужика заметался, но, видимо, его и правда сильно приперли, Потому что он нехотя, но кивнул. Отлично. Значит, сегодня я узнаю, кому тут не имется. Мы направились в сторону тренировочного зала, и пока шли, меня догнал Дуб. Будь аккуратнее, княжич. Тихо сказал он. В отличие от Глеба, этот будет стараться бить на повал, причем сразу. Знаешь его? Я кивнул на спину идущего впереди мужика. Знаю. Дуб кивнул. Кличка Ярый. В бастионе уже год. К демонам в гости ходит один, сильный боец. Три раза выходил на ринг, и все его противники после боя оказывались в лазарете. Быстрый, техничный, злой, и непонятно, на кого он работает, но точно не на нашего коменданта. «Благодарю». Я кивнул. «Не переживай, у меня тоже какие-никакие навыки есть. Постараюсь уронить его быстрее, чем он доберется до меня». «Смотри сам». Дуб пожал плечами. «Я бы на твоем месте просто связался бы с комендантом, и его люди быстро буяно скрутят, а потом и допросят». В принципе, Дуб был прав во всем, кроме одного. Даже если люди коменданта допросят этого Гаврика, со мной информация они вряд ли будут делиться, а мне прям сильно хочется узнать, кому я так сильно мешаю, поэтому драться все же придется. Пришлось еще и своих бойцов успокоить, так как тот же Дима предлагал просто зарезать ублюдка и дело с концом. Но нет, так просто это не закончится. Мне нужно узнать, кто мой враг, и я это узнаю. И в этот раз Дуб выступил в качестве рефери, и когда здоровяк ударил в гонг, мой противник кровожадно усмехнулся и пошел вперед, да так быстро, что я чуть не пропустил первый удар. Да, он и правда очень быстрый, но если к его ритму приноровиться, то все не так уж и страшно. Принимая большинство ударов на блоке, я старался выискивать прорехи в его обороне, и иногда у меня получалось, после чего враг получал одиночный, но сильный удар, и к концу первого раунда он явно начал сдавать, так как постоянно поддерживать такую скорость был не в состоянии, а я наоборот, только разогрелся, и когда начался второй раунд, пошел в атаку. Серия ударов по корпусу, обманка, и когда враг открылся, я тут же достал его левым прямым в голову, а потом, резко сблизившись, впечатал свой правый кулак в его подбородок, после чего тот рухнул на ринг, а я кивнул своим дружинникам. «Забирайте его. Мы не закончили». И под разочарованные возгласы толпы мы вышли из тренажерного зала и направились на улицу, где Семен вылил на голову этого идиота ведро воды, после чего тот пришел в себя и уставился на меня полным ярости взглядом. «Ну, давай, рассказывай». Я по-доброму улыбнулся. «Или я дождусь, когда ты покинешь бастион, и найду тебя в аномалии, где и закопаю». «Граф Гидианов приказал сломать тебя». Почти сразу ответил на мой вопрос незнакомец. «Я должен был это сделать». «Я взял деньги у него и должен крупную сумму». В голосе мужика появилось отчаяние. «Может, убьешь меня, княжеч?» «Так хотя бы не сильно долго мучиться буду, а если попаду в руки Гидианову, там быстрой смерти не получится». «И сколько ты у него взял?» «Мне почему-то стало немного жалко этого мужика, тем более, что я чувствовал, он не врет сейчас». «Да и смысл ему врать, на главный вопрос он уже ответил мне». «Сто тысяч!» «Тихо ответил он». Но там такие проценты, что я еле-еле успеваю их погасить. Про остальную сумму даже речи не идет. Да, а граф Гидианов у нас оказывается интересный персонаж. И при всем при том, он немного много ни мало, а комендант первого бастиона, а значит, власти и влияния у него много. И вот этот человек почему-то решил, что нужно со мной разобраться. А почему? Для меня это секрет. Так как в моей памяти почти ничего нет на этого персонажа, ну кроме общеизвестных фактов. «Сделаем так. Убивать тебя я не стану. С твоим долгом разберусь, но ты дашь мне клятву верности и будешь моим человеком». Я усмехнулся. «Только клятву дашь на крови. Сам понимаешь, ни в какой храм я не пойду. Согласен?» «Согласен». Выдохнул мужик. «Если ты это сделаешь, княжеч, вернее, человек у тебя не будет». «Ну-ну, поживем, увидим. Я покачал головой». «Как тебя зовут-то?» «Ярослав». Немного бодрее ответил он. «Простолюдин». Мужик кивнул, а я еще раз поразился тому, как сильно разница наши миры. В моем родном веере миров простолюдины очень редко добивались чего-то, да и незачем им это было делать, так как они были под защитой своих сюзеренов. А те следили за тем, чтобы простой народ не бедствовал. Ведь куда приятнее получать налог сытых и довольных, чем выбивать его из голодных и нищих. Ладно, тогда послезавтра подойдешь ко мне, а пока что сиди в бастионе. Тут люди графа тебя вряд ли достанут». Я усмехнулся. «Повезло тебе, Ярослав, настроение у меня сегодня хорошее, так что считай, твои проблемы решились. Все понял?» Мужик кивнул, после чего я подал знак дружинникам, и те отпустили его. Но когда тот ушел, Дима не выдержал и задал, судя по всему, интересующий всех вопрос. «Господин, зачем тебе этот человек? Он же хотел убить тебя, а ты согласился его проблемы решить. В голосе дружинника слышалась обида. «Сто тысяч — это большие деньги!» «У меня жалование 500 в месяц, а тут какому-то бродяге такие деньги!» «Что ж, я бы мог сказать, что такова моя воля, и на этом все, но так и быть объясню свой резон». Я усмехнулся. «Этот Ярослав, сам того не зная, является магом. И если с ним поработать правильно, то в будущем довольно сильным. А теперь скажи мне, сколько стоит, например, нанять одного мастера сроком, скажем, на год?» «Не меньше 30 тысяч, а то и все 40. Дима покачал головой. «Простите, господин, я об этом не подумал». «Ничего страшного, боец». Я усмехнулся. «Зато теперь ты знаешь, что я не просто так из доброты душевно решил помочь этому человеку». «Не переживай, свое он еще отработает, только теперь на благо рода Распутинах». «Ладно, идите за вещами, нам уже пора в аномалию, а я пока с князем поговорю». Бойцы кивнули и пошли за вещами, а я вытащил амулет связи и, активировав его, дождался, пока дед мне ответит. «Здравствуй, внук!» Голос деда звучал тихо, но это все из-за работы артефакта. Он был настроен таким образом. «У тебя что-то срочное?» «Здравствуй, деда, ну, можно сказать и так». Я усмехнулся. «Тебе такая персона, как граф Гидианов, знакома?» «Знакома», — «Знакома», напряженно ответил дед. «Где то уже успел столкнуться с графом?» «Я нигде, а вот граф, видимо, точит зуб на наш рот, так как один из его людей вызвал меня сегодня на поединок». «Не переживай, поединок я выиграл, но теперь мне интересно, что я такого сделал графу, что он дал приказ меня покалечить». «Дело не в тебе», — через несколько секунд молчания ответил дед. «Это ты за мою принципиальность отдуваешься сейчас», — старик хмыкнул. «Ладно, слушай меня, Костя, из плота не выходи, я постараюсь решить этот вопрос». «Да не переживай, дед, все нормально будет. Сидеть во оплоте мне не сильно хотелось, поэтому я прервал старика». Да и сидя во плоти, мало чему можно научиться. Так что я просто буду осторожнее, чем обычно. Договорились?» «Договорились». Дед тяжело вздохнул. «Только я тебя прошу, постарайся быть осторожным. На самом деле Гидианов — опасный и мстительный ублюдок, который имеет очень длинные руки, а у меня уже не та власть, что раньше. И укоротить их без войны не могу». «Воевать из-за недоразумения?» Я рассмеялся. «Дед, ты меня пугаешь. Не нужно быть таким категоричным». «И вообще, лучше расскажи, как твои дела?» «Удалось что-то узнать по поводу ублюдков, что вырезали Тумановых?» «Да не особо, но кое-что есть», — нехотя ответил дед, а дальше он мне рассказал, что вышел на след, но пока все настолько размыто, что говорить о конкретных доказательствах пока что слишком рано. Но старикан не собирался сдаваться, и копать в этом деле он будет до конца, как-никак это безопасность клана. А потом подошли мои бойцы, и, попрощавшись с дедом, мы вышли с территории бастиона». «Куда дальше, господин?» Вопросительно глянул на меня Дима. «Подальше от бастиона». Я усмехнулся. «Помимо того, что мы будем сегодня усиливать ваши организмы, мы займемся еще очень и очень важным делом, а именно поиском добычи». Я достал из кармана брошюру и, глянув еще раз на список, нашел самую дорогую позицию и покачал головой. «Да, целая печень демона, причем свежая, цена – 1000 рублей». Такс, мне даже интересно». Что такого делают люди с этой печенью, если она стоит дороже ядер? Но с этим я позже разберусь, так как мне нужно как можно быстрее добыть 100 таких и сдать их в Бастион. Вот только есть небольшая проблема. Когда демон подыхает, большая часть его органов, в том числе и печень, просто моментально разлагается, так как хаос – нестабильная стихия. А значит что? Правильно. Придется не просто убивать демонов, а для начала каким-то образом брать их живьем. И вот тут, конечно, придется постараться. «Но ничего, что-нибудь придумаем». Кивнув бойцам, я зашагал вперед к очередной задачке, которую я обязательно решу. Первый бастион. Новость о том, что его человек не справился, сильно расстроила Гидианова, Но граф быстро успокоился и стал прикидывать, как по-другому можно достать щенка Распутина. Когда амулет связи на столе завибрировал, вот только это был кто-то незнакомый. На этот раз амулет не показал, кто пытается с ним связаться. Николаю стало любопытно, и он все же ответил и мгновенно пожалел об этом. «Здравствуй, Коленька!» Вкратчивый голос хоть и звучал тихо, но комендант безошибочно определил, кто это. «И тебе не хворать, Распутин?» Комендант взял себя в руки и усмехнулся. «Чего хочешь?» «Да вот хочу спросить, дурак ты? Или просто притворяешься? Ты хочешь воевать с кланом Распутинах?» «Считай, ты эту войну получил, гидианов С каждым словом голос Распутина становился все громче. «Ты, падаль, решил руку на моего наследника поднять? И на этот раз тебе не ускользнуть! Это тебе говорю я, Владимир Николаевич Распутин! Как там в старину говорили? Иду на «вы»!» Старик усмехнулся. «Жди гостей, скоро они будут!»